ЭПИЗОД одиннадцатый. Теперь меня и Люче связывала тайна. Сестра директора никому не сказала, какая участь ждет меня в гнездовье. Не знаю, на что мы оба надеялись, на то, что ее сон не сбудется, или на то, что она кажется неправдой. Надежда была настолько зыбкой, что мы о ней даже не говорили. Лючи завела меня в лавку-утварь для приготовления ядов и смол и тихо закрыла дверь. Я огляделся. В магазинчике все осталось по-прежнему. Теснота, мрак, полки со склянками, прилавок, а в углу большое кресло, в котором мне уже доводилось сидеть, когда Лючи просматривала воспоминания настоящего Кира Хотя кое-что в лавке все же добавилось. Первое, что я заметил, — это два стеклянных кубка с оранжевой жидкостью, что стояли на прилавке рядом с высоким подсвечником на три свечи. Интересно, что на каждую из свечей был насажен металлический наперсток. Вторая лишняя деталь — что-то большое и плоское у дальней стены, накрытое черным полотном. Судя по форме, это была оконная рама. Девушка скинула капюшон с головы и пояснила, хотя я ни о чем не спрашивал. — Эта лавка принадлежит моему давнему другу Бакчо Барбару. Хороший человек. Он помог нам с братом, когда родителей не стало. Тогда он учился в Тронстронге на втором курсе и был на четыре года старше Альмагора. Сейчас ему 29. Имя Бакчо Барбара сложно было не запомнить. Естественно, что я сразу переспросил. «Это тот специалист по внеранговым техникам, который читал лекции для первого курса сегодня утром. Он еще маг до четвертой высоты, кажется?» Лючи кивнула. «Он со странностями, но умный человек. Гений в своей области». Многие удивляются, зачем ему тратить время еще и на лавку, ведь он преподаватель, но он не желает от нее отказываться. Бакчо любит общаться со студентами вне школьных кабинетов и показывать им приготовление различных рецептов прямо тут, за прилавком. Он называет это «ядовитой кухней». Некоторые над ним потешаются, но, кажется, он этого не замечает. Я бросил красноречивый взгляд на кресло. Может, вернемся к полумагу Гудреду?» Лючи кивнула. Да, конечно. Гудреда увидеть будет непросто, но мы должны попробовать. Она подошла к прилавку и зажгла три свечи в подсвечнике. Для этого девушка сначала отщелкнула наперстки один за другим, затем обхватила пальцами фитили по очереди, прикоснувшись к ним меткой, после чего защелкнула наперстки обратно. Удар, искра, тихий пшик. Наперстки открылись уже сами собой, и огонь загорелся. «Специальная пропитка для свечей», — пояснила Люча, заметив удивление на моем лице. Ее делают из пламенной золы. Эту пропитку солдаты применяют и в бою». Она отодвинула подсвечник подальше от кубков и повернулась ко мне. «Мама всегда записывала в дневник мои вещи и сны. Она искала способ увидеть их вместе со мной и даже проводила эксперименты», пыталась перенести вещи сон во внешнее пространство, но обычно все заканчивалось неудачей. Сны-то она видела, вот только не могла их запомнить. Позавчера, когда я изучала ее дневник, а потом прочитала несколько книг по эликсирам из архива отца, то выяснила, что мама работала в правильном направлении, но нужно было кое-что добавить, одну маленькую деталь, и тогда бы все получилось». «Жаль, мама так и не узнает, что я нашла способ. Хоть что-то у ее нерадивого медиума получилось». «Ты отличный медиум», — заметил я. Девушка пожала плечами. «Не лучше, чем любой другой маг, хотя медиум — маг очень редкий. Я не нуждаюсь в рангах, как и Джадук. Мы уже рождаемся с навыками, которые нужно лишь оттачивать. Медиум имеет талант к предвидению и ментальному воздействию, а маг Джадук — к заклинательству, но каких высот он достигнет, зависит только от него самого, а не от его ранга. Моя мама гордилась, что ее дочь медиум, хотя я не считаю это поводом для гордости. Замолчав, девушка взяла меня за руку и потянула к дальней стене, проигнорировав кресло в углу. Мы подошли к раме, накрытой полотном. «Это зеркало», — сразу объяснила девушка. «Но в него нельзя смотреться». «Ты должен смотреть только на меня, понял? Никуда больше, только на меня. Ни в коем случае не смотри на зеркало». В ее голос снова вернулась тревога. «Не смотреться в зеркало я умею, особенно по утрам», — ответил я, усмехнувшись. Люча нахмурила брови. Моя дурацкая шутка никак не сняла с нее напряжение. «Ты должен делать все, что я скажу», — добавила она. «Возможно...» Некоторые вещи покажутся тебе неприятными, но придется их сделать. Проблема в том, что в моем сне я сама и была полумагом Гудридом, поэтому не могла видеть его лица. И даже если я покажу тебе свой сон как воспоминание, ты все равно не увидишь лица Гудриды. Мне нужно не просто показать тебе то, что я видела, а сделать так, чтобы мы оба увидели это со стороны. Именно зеркало покажет нам мой сон — Только так мы разглядим твоего брата. Во мне все замерло от странной радости. Если нашелся способ заранее увидеть Гудрода, я был готов его использовать и плевать, о каких неприятных вещах меня попросят, Лючи. А когда можно будет смотреть на зеркало? Только тогда, когда я сама повернусь и на него посмотрю, ответила Люча, строго на меня глядя. Мне ведь тоже нельзя на него смотреть до определенного момента но я способна почувствовать, когда можно, а ты нет». Я кивнул. «Делай все, что нужно». Люча обхватила меня за плечи и подвинула еще ближе к зеркалу. «Стой вот тут и никуда не двигайся. Если я подойду слишком близко, тебе придется терпеть. И смотри только на меня». Она встала напротив, на расстоянии вытянутой руки, и посмотрела мне в глаза. «Вот так и смотри». И опять я выдал дурацкую фразу — «А моргать можно?» Вот теперь помогло, потому что Люча чуть расслабилась и даже благодарно улыбнулась. «Моргать можно. Главное, не отвлекайся от меня, не сходи с места и не смотри на зеркало». «А неприятные вещи...» «И помолчи». Люча отошла и взяла с прилавка два кубка с оранжевой субстанцией. «Мы должны выпить это. Первая неприятная вещь». «Я взял кубок и принюхался». «Действительно неприятное. В нос ударил сильный запах брожения, да и выглядела жидкость, как скисший кисель». «Этот напиток Бакчо готовил для нас две ночи, используя древний рецепт», — тихо произнесла Люча, тоже принюхиваясь к жидкости. «Это я его попросила, а он не стал задавать лишних вопросов. Если честно, то я сама впервые пью «Сонное видение». Я не сдержался и снова заговорил. «И что это?» Эликсир, влияющий на сознание и память. Что-то вроде сиропа от Майла? Нет, он не вызывает галлюцинации, головокружение и эйфорию вместе с идиотским смехом и икотой, как сироп Майла. Когда-то давно маги яда пили сонные видения перед тем, как ложились спать, и делали это только с одной целью — чтобы в подробностях запомнить сон, который они увидели ночью. Так в давние времена пытались предсказывать будущее, но это, конечно, было не слишком умной затеей. Только медиум способен видеть вещи сны. Я указал подбородком на кубок. «Значит, выпьем эту вонючую оранжевую дрянь и ляжем спать?» Я был готов даже на это. «Нет», — покачала головой Люча. «Мы с тобой выпьем, эликсир, однако будем находиться в полусне, то есть наполовину в сознании». Когда я перенесу вещи сон в зеркало, мы не только увидим все, что там происходит, но и запомним. Есть же еще внеранговое заклинание под названием «одноразовое воспоминание». Вдруг осенило меня. Мне про него Триш рассказывала. Вроде бы так можно запоминать тексты и любые картины из реальности. Генерал Лаван этим пользуется, чтобы карты местности в точности запоминать или доклады. Можно и с зеркалом попробовать». Люча внимательно на меня посмотрела. «А ты сообразительный?» «Да, я тоже думала про одноразовые воспоминания. Но дело в том, что мы будем находиться в полусне, поэтому заклинание не сработает. Для этого нужно полноценно бодрствовать». Я уронил взгляд на кубок и вздохнул. «Ну, тогда придется пить». «Придется пить», — кивнула Люча. «Надеюсь...» Альмагор никогда не узнает, что я употребляла непроверенный напиток в компании парня с репутацией не слишком целомудренного человека. Вторую часть ее реплики я пропустил мимо ушей, а вот первая заставила меня среагировать. И насколько напиток непроверенный? Рецепт из старинной книги, и его Бакчо готовил впервые. Он предупредил, что могут возникнуть побочные эффекты, но совсем небольшие, Например, сухость во рту или временное отсутствие запаха или вкуса. Ну и, возможно, несколько ночей подряд ты будешь запоминать все, что тебе снится». «Отлично», — нахмурился я. «Давно хотел запомнить свои кошмары в подробностях». Люча опустила глаза, с опаской посмотрев на напиток. «Ну что ж, давай попробуем». Она подняла напиток выше. «Завещие сны. До дна». Мы звонко чокнулись кубками. На самом деле, за вещие сны пить не хотелось, поэтому я выпил за удачное стечение обстоятельств и на всякий случай еще за то, чтобы не сдохнуть. В глотку пролилась вязкая кислая жидкость с настолько едким запахом, что даже в носу засвербела и, кажется, стукнула по мозгам. В нем точно был самый ядреный спирт, какой только может быть». Теперь кубок показался мне слишком объемным. Я еле допил жидкость до конца, но все же сделал над собой усилие. А вот Люча закашлялась на последнем глотке, зажмурилась с несчастным видом и зажала ладонью рот. «Меня сейчас тошнит. О, боги!» Постояв так полминуты и еле отдышавшись, она добавила. «Бакчо сказал, что для вкуса он взял за основу яблочный сироп...» Но, похоже, он перепутал сироп с экстрактом тухлых яиц. Она поморщилась и убрала пустые кубки на прилавок. Вернувшись и снова встав напротив меня, Люча положила ладони мне на плечи. «Я использую против тебя атакующий навык медиума. Это еще одна неприятная вещь». И на это я тоже был согласен. На лбу Люча проступили черные вены. Кожа потемнела, а синие глаза, наоборот, стали ярче, будто их подсветили фонарями. «Это ментальный захват. Совсем чуть-чуть. Я лишь заставляю тебя смотреть только на меня и временно забыть о других людях, целях и мыслях. Для тебя останусь только я одна. И да, тебе лучше не произносить ни слова. Говорить буду я, а ты — выполнять». Мне и без ее просьбы сразу захотелось заткнуться. Смотреть на Лючи стало жутковато. Вдобавок, после выпитой дряни, в голове зашумело, по телу пронеслась слабость, кости заныли, язык будто распух во рту. Не сводя с меня глаз, Люча поднялась на цыпочки и положила ладонь на мой лоб, но ну, а я продолжил стоять на месте. «Ощущаешь что-нибудь? Должно потемнеть в сознании. Смотри на меня». Я послушно вгляделся в ее синие глаза. «Ничего». Ну, кроме глаз, конечно. Ее прохладные пальцы сдавили мои виски. «А теперь?» Я промолчал, как она просила, но и без моих ответов Лючи поняла, что я ничего не ощущаю. «Усилим». Она зажмурилась, глубоко вдохнула и резко распахнула глаза. В них блеснул белый свет. Вот теперь в сознании и правда потемнело. Тело пошатнулось и наклонилось вбок, прямо на прикрытое полотном зеркало. «Еще рано?» Лючи сильнее сдавила мне виски. Она держала меня от падения прямо за голову, причем одними пальцами и без особых усилий. Стояла на цыпочках и удерживала мое не слишком легкое тело, а я в это время не ощущал ног и, казалось, кренился все больше. «Только я!» — шепотом произнесла Лючи. «Ты ощущаешь и видишь только меня!» После того, как она это сказала, пространство магазинчика дрогнуло и уменьшилось. Оно исчезло по краям и съежилось вокруг тела девушки. Люча ощутила сдвиг в моем сознании сразу и тут же приблизила лицо. «Внимательно смотри на меня!» Ее голос стал требовательнее и грубее. «Смотри внимательно!» Я и так на нее смотрел. Куда еще внимательнее? Кроме Лючи я вообще ничего не видел». Ее лицо приобрело вид сияющего образа, а локоны красных волос приподнялись, извиваясь в воздухе. Больно резануло по глазам, но я смотрел и старался не моргать, но когда все же не выдержал и моргнул, то увидел ведьмовские глаза Лючи совсем рядом. Она поднялась над полом и стала равной мне по росту. Ничего для меня теперь не существовало. Только она, ее тело и ее сознание — Даже дыхание, сердцебиение и течение ее мыслей — все это ощущалось мной на нечеловеческом уровне. «Мы объединились в целое и находимся в дреме», — услышал я ее шепот. «Теперь жди, когда я пропущу через тебя свой сон и отдам его зеркалу. Просто жди». «А что я еще мог делать?» «Ясное дело, только ждать. Мое тело мне уже не принадлежало, как и сознание». Люча вытворяла с ним все, что ей нужно. Пора! Не отрывая взгляда, она убрала ладони от моей головы и потянулась левой рукой к покрывалу. Кожей я уловил движение воздуха, покрывало скользнуло на пол, оголяя зеркало. Через мое сознание понеслись потоки картин: вспышки огня, морские волны, а потом треск. Сосредоточься, Кира, услышал я тревожный голос. Ты ощущаешь внешние звуки, а все, что ты должен ощущать, это только мое существование и мой сон. Мне нужно покорить твое сознание. Я старался покориться. Честно, изо всех сил. Но чем больше старался, тем больше отдалялся от лючи и обрывков ее сна. Они ускользали в темноту. Вместо них я ловил трепет огня от свечей в лавке. Видел тени на стенах. Ощущал запах волос девушки и прохладу воздуха. И ещё этот треск, неприятный и нарастающий, трещало стекло. «Киро, пожалуйста, сосредоточься!» — взмолилась Люча. «Иначе зеркало взорвется Ты должен сосредоточиться! Киро, прошу тебя!» Стекло затрещало громче. Звук размножился в голове, будто лопался мой собственный мозг, став вдруг стеклянным. «Киро!» «У нас всего несколько секунд, чтобы сохранить стекло!» «Треск!» «Нет, только не это!» «Треск!» «Киро! О боги, Киро! Оно убьет нас, если взорвется!» «Треск!» «Киро!» «Выдох!» «Есть еще одна вещь!» Ее пальцы вцепились в мои плечи, а губы прижались к моим. Ого, такого я, конечно, не ожидал. Целоваться Люча не умела, но очень старалась, даже приоткрыла рот, и настойчиво продолжила поцелуй. Не знаю, трещало ли зеркало, я уже не слышал. Приятные ощущения взяли верх над осознанием посторонних звуков. Длилось это не так уж и долго, секунд десять. Потом Люча мягко отстранилась и прошептала, переводя дыхание. — Это была на редкость приятная вещь и мой первый поцелуй. Я знала, что это будет с тобой но не знала, что сегодня. Только это ничего не значит». Ее глаза потеряли зловещую яркость. Девушка начала медленно поворачивать голову к зеркалу. Я повернулся в ту же сторону, распахнув глаза до боли, чтобы ничего не упустить. Казалось, от напряжения у меня заскрипела шея, а сердце застучало прямо около глотки. Чтобы осознать, что я действительно вижу то, что вижу, мне понадобилась целая вечность». А еще понадобилось серьезное давление на силу воли, чтобы не завопить. «Какого черта, Люче! Ты тоже это видишь?» Да, я увидел ту самую картину, что видела она в своем сне. Вместо моего отражения зеркало показывало нечто избитое до полусмерти, еле стоящее на ногах, без оружия, без доспеха или хотя бы щита. Тело прикрывали грязные штаны и жилет, обвязанный зеленым кушаком. Я сжимал кулаки, от чего напрягались запястья, обтянутые старыми наручами из кожи. Стоял и смотрел на существо напротив, говоря ему: "Ну давай же, урод, сделай это". Вокруг бушевал шторм, тучи, ветер и горизонт, изрезанный темными волнами. Я находился на ровной стальной площадке с перилами, и она все сильнее кренилась на бок. Что же до отражения Лючи, то вместо девушки зеркало показывало то самое существо, которое я вообще не ожидал увидеть. Отброс взмахнул руками и отправил в меня мощнейший поток огня. Одежда на моем теле вспыхнула факелом, я скорчился и, не устояв на ногах, завалился прямо перед отбросом, ну а на его морде не дрогнул ни один мускул. С каменной рожей он дождался, пока я перестану кататься по площадке и дергаться, потом подошел, перекатил почерневшее и бездыханное тело ногой к краю и без капли сожаления перебросил через перила. Сердце перестало стучать, оно провалилось вниз, в желудок. Да, это был Гудрет, в увиденном я не сомневался. Мускулистое тело, широченные плечи, красноватая кожа, Ящероподобное лицо, сморщенная кожа урта, рта, маленькие зеленые глаза, перепончатые крылья и броня со знаком солдатского отличия на ремне двумя желтыми полосами. Только это был не полумаг, это был горгун, а за ним стоял еще кто-то. Убив меня, гудрет посмотрел себе за плечо, будто ждал дальнейших указаний.